Так вот, мой дорогой Дориан, нам нужно серьезно поговорить. Не хмурьтесь, пожалуйста, мне и так нелегко начинать. — Ну так в чем же все-таки дело? — нетерпеливо воскликнул Дориан, садясь на диван. — Надеюсь, не во мне? Я сегодня устал от себя и предпочел бы быть кем-нибудь другим. — Нет, именно в вас, — твердо произнес Холлорд. И это очень важно. Я отниму у вас каких-нибудь полчаса, а не больше. — Целых полчаса, — пробормотал Дориан со вздохом и закурил папиросу. — Не так уж это и много, Дариан. А кроме того, разговор в ваших же интересах. — Так вот, мне кажется, вам нужно знать, что о вас в Лондоне говорят ужасные вещи. А я не хочу об этом знать.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 Конечно, у вас положение в обществе, большое состояние и все прочее, но богатство и высокое положение — это еще не все. Поймите, я вовсе не верю этим слухам. Во всяком случае, я не могу им верить, когда вас вижу. Ведь порог всегда накладывает свою печать на лицо человека, его невозможно скрыть. У нас принято говорить о тайных пороках, но тайных пороков не бывает. Они видны в линиях губ, в отяжелевших веках, даже в форме рук. В прошлом году один человек, вы его знаете, называть его имени я не буду, пришел ко мне, чтобы заказать свой портрет. Я его никогда раньше не видел, и в то же время мне ничего о нем известно не было, наслышался я о нем только позднее. Он мне предложил за портрет бешеную цену, но я отказался писать его. В форме его пальцев было что-то глубоко мне неприятное. И теперь я знаю, что читье меня не обманывало. У этого джентльмена ужасные биографии. Но вы, Дюлян, ваше честное, открытое, светлое лицо, ваша чудесная, ничем не омраченная молодость, это лучшие свидетельства того, что дурная молва о вас клевета. Я всем этим слухам не верю.